хики в другом мире. Том 1. проок Как это не жаль, но люди умирают. Я это очень хорошо понимаю. Но все равно это было шоком. Мой отец и моя мать умерли. В автокатастрофе. Прежде чем они вышли из дома, какие были их последние слова? Я не помню. Никак ходил в госпиталь, никак ходил на похороны. Нет, помню, конечно, вот только все как будто покрыто туманом. У меня осталась сестра, которая старше меня на три года, но ее я тоже не помню. Кстати, прошло уже десять лет с тех пор, как я последний раз выходил из дома. И хотя я не покидал дом в течение 10 лет, но я их практически не запомнил. так что, похоже, это просто потраченное впустую время. Возможно, сделать для меня выход из дома более простым, это последнее, что для меня могли сделать отец и мать. Но в обмен на это, они заплатили своими жизнями. Так что меня это не радует. Итак, я выхожу. Я стал Хикихиморе безработным 10 лет назад, но отец и мать все равно хорошо ко мне относились. Если я продолжу оставаться Хикик и море, то я думаю, что их смерть станет бессмысленной. Так что, я выхожу. Глава первая. Это просто обычный отдельно стоящий дом с садом. Участок огорожен забором. Участок довольно большой, как обычно и бывает в Северном Канто. Стены покрашены белой краской. Крыша покрыта черепицей, обычный загородный дом. На участке перед домом росла одинокая Сакура, которая сейчас цветет на полную. Единственный обитатель дома, который уже неделю живет в доме один, Юджи, открыл свои глаза. «Этот день настал». Ходжи Юджи, 30 лет от роду, за последние 10 лет ни разу не выходил из дома, видя жизнь безработного Хикимори. Используя смерть своих родителей как толчок, он решил закончить сегодня жизнь Хикимори. Заметка чтеца. Не спрашивайте у меня, почему Хикимори, а не Хикикомори. Либо переводчик ошибся, либо это сокращение такое. В общем, я не знаю, буду читать пока месь Хикимори. Да и звучит как-то легче. Одежда, джинсы и куртка – нормально. Программа для первого дня – это пойти в супермаркет поблизости. Волосы. Поскольку они сильно отрослись, зачешу их назад и завяжу. Важно, чтобы они были чистыми. Да. Юджи был ростом 175 см и весом 65 кг. Поскольку он занимался спортом для поддерживания своего веса в норме, пока был хикимори, он не потолстел. Лицо у него обычное. Волосы росли как попало. Так он выглядел. Он помыл свое лицо, почистил зубы, сбрил бороду, таким образом закончив все приготовления. Он сел на кровать... пытаясь унять свое трясущееся сердце и руки. Он постарался укрепить свою решимость, наконец-то покинуть свой дом. Все же будет в порядке со мной, верно? Это мой последний шанс, чтобы выйти, чтобы продолжить жить дальше. Я смогу, даже без всякой помощи, я смогу. Я из тех, кто, если сильно захочет, то сможет. Я смогу, я смогу, я смогу, я смогу!», я смогу. Он говорил сам собой, прямо как сумасшедший, За десять лет одиночества он стал часто говорить сам с собой, и громкость этого разговора тоже выросла. С этим ничего особо не поделаешь. Наконец-то Юджи набрался смелости и направился к двери. Вот только у двери не оказалось ботинок, поскольку он не выходил наружу уже десять лет. Он знал, что они где-то в комнате, но он очень не хотел возвращаться внутрь, так и не выйдя наружу. Выбора нет, пробормотал он и одел садовые шлепанцы. Все будет в порядке. Снаружи не страшно, не страшно. У меня нет врагов, нет врагов. Настоящему воину не нужен меч. Я все смогу. Даже один. Я смогу. Трясясь как осиновый лист, Юджи шептал фразу из бывшего демона войны. Не очень-то помню, о чем там вообще была речь, но его отвлекли. Хотя он говорил о храбрости, но его рука, вцепившаяся в дверную ручку, так и не могла повернуться. Пять минут, десять минут, внутри мозга Юджи. Вертелись слова. «Сегодня я смогу!» Этот звук раздался из-за двери. Точнее, с этим звуком дверь распахнулась. Юджи, который сам не смог открыть дверь, двинулся к этому голосу. Причина всей храбрости стояла на четвереньках на земле. Ее хвост мотался с такой скоростью, что, казалось, сейчас оторвется. Ее бледно-коричневая шерсть и большие круглые глаза выглядели величественно. Вот только рот был открыт, и из него вываливался язык. Имя ей было Катару. Кстати, она женского пола. Она лизала руку Юджи, который стоял у входа. «Ты настолько бестолковый, что мне пришлось прийти тебе на помощь». Как бы говоря это, Ее голова повернулась к нему, и она подталкивала его к выходу. Какая умная девочка. Вот только собака. «Понятно, я не один. Еще же есть и ты, Катару. Юджи. Безработный 30 лет. Обнял свою любимую собаку Катару, Не заметив того, он уже покинул крыльцо. Некоторое время он гладил и игрался с собакой, забыв обо всем. Но затем Юджи успокоился и встал. Он поднял свою голову и увидел, что находится за воротами. После чего промотал головой от удивления. Он закрыл глаза и затряс головой, отказываясь этому верить. Он медленно открыл свои глаза, чтобы снова посмотреть. На то... Что было за забором? Ничего не поменялось. Там был лес. За забором стоял лес. Настолько, насколько можно было увидеть, вокруг был лес. Какого черта? Глава вторая. Что это такое? Нет, я понимаю, что это лес. Точно, настоящий лес. Мало того, лиственный лес. С прекрасными зелеными листьями должно быть весна. Передо мной лес, слева от меня лес, справа от меня лес. Сзади меня тоже лес, да? Лес позади меня более редкий. Так что я могу сквозь него видеть горы. Какой прекрасный вид! Проведя 10 лет без дома дома, Ходжи Юджи, 30 лет безработный, наконец-то смог выйти наружу с помощью своего друга Катару. Но снаружи его ждал лес. Естественно, семья Ходжи не жила в лесу. Это был обычный дом, который был построен в пригороде, самого большого города префектуры Северного Канто. Мало того, у него были соседи, пусть не так уж близко, метрах в 300, в каждую сторону. Но в данный момент ситуация прямо как будто он попал в дикие места. «Может быть, и дело в другом? Может быть, пока я 10 лет сидел безвылазно в доме, мой дом передвинули?» А что ты скажешь Катару? Ты что-нибудь понимаешь?» Юджи не может оправиться от удивления. Именно поэтому он задал вопрос собаке. Конечно же, она ничего не знает. Нет, Катару, конечно, умная. Возможно, она даже что-то и знает, вот только говорить не умеет. «Может, пойдем наружу? Может, прогуляемся?» Она просто мотала своим хвостом, как бы говоря, и ожидала Юджи перед калиткой. «Нет, скорее не так. Это не я переехал, это соседи съехали». Точно. Поскольку я всегда был дома, то они не могли меня переместить так, чтобы я этого не заметил. Какой я глупый. То, что он глупый, это без сомнений. Даже если бы его соседи съехали, но по прошествии десяти лет такой лес бы вырасти не смог. Ага, просто нереально. И уже до сих пор не оправился от потрясения, повторяя всякие глупости по кругу. Но в этот момент Юджи и Катаро посмотрели в направлении раздавшегося звука. который исходил с небес. То, что они увидели, казалось странной птицей. Размах крыльев около десяти метров. На конце крыльев острый гоготь. Его вытянутое обтекаемое тело было цвета пепла. и Ищероподобная голова крепилась на длинной шее. Из его рта выступали длинные зубы. В своих задних ногах он, похоже, тащил что-то зеленое, напоминающее видом человека. Человек и животное с удивлением уставились на это. Все это время, пока странная птица не скрылась в направлении гор, которые были видны неподалеку, Юджи и Катару стояли в тишине. Пять минут, десять минут, наконец, перезагрузка закончилась. «Так, возвращаемся домой. Во всем разберемся завтра, Катару. Я точно выйду из дома завтра». Его паника, похоже, уже практически улеглась. Но что насчет этой странной птицы? На данный момент он решил просто проигнорировать это, таким образом пытаясь бежать от реальности. Хорошо. Котору сегодня можешь спать внутри дома. Что? Я теперь в доме живу один, так что можем жить вместе. Глава 3. Удивленные странной птицей, которая недавно прилетела мимо, человек и животное, которые решили пока не ходить наружу, лежали на диване в гостевой комнате. Кстати, поскольку дом располагался в пригороде, то размер жилой комнаты дома составлял около 20 татами. Довольно большая комната. Вот только диван в комнате был покрыт черным дерматином. Можно, конечно, сказать, что диван был антикварным, но его скорее можно было описать словами «убогий». Но с этим ничего не поделаешь. В этой стране икея отсутствует. В доме семьи Ходжи на первом этаже была жилая комната. Обеденная комната. Кухня. Комната в японском стиле. туалет, Ванна. А на втором этаже три спальни с туалетом и душем. Этот дом был построен 20 лет назад. Обычный такой пригородный дом. На территории вокруг дома располагался крытый гараж, на две машины и сарай. Также там была будка Катару. Кстати, поскольку во время автокатастрофы пострадала одна из машин, то в данный момент она была не на ходу. Сарая оставшаяся машина представляла из себя малолитражку, которую обычно использовала его мать. Так, хотя я не понимаю, почему вокруг все превратилось в лес. Но надо проверить запасы. Южир сказал сам себе, как обычно, достаточно громко, так что, похоже, он пришел в себя. Водильник. немного ингредиентов, кроме того, приправы и напитки, морозильник. Ого, а здесь много всего. В буфете. О, здесь много упаковок опши, быстрого приготовления и муки. Кстати, насколько я помню, есть еще неприкосновенный запас на первом этаже. М -м Отлично! «Запасов достаточно на то, чтобы прокормить трех человек в течение трех месяцев. Так что для меня этого хватит на 9 месяцев. Вот только будет неприятно есть одно и то же, но выжить можно». Юджи говорил сам с собой, но к нему примчалась Катару. «Как бы говоря, ты меня звал?» Хотя Юджи успокоился, но он пока не выяснял главного. «Что такое Катару? Зачем ты прибежала? Еды хочешь? Или пить?» это сойдет? Он повернул кран и налил воду в суповую чашку, после чего поставил ее перед Катару. Она начала пить из нее, расплескивая все вокруг. Хм, о, значит вода идет. Горячая вода не идет. Газ зажигается. О да, я могу использовать электричество, ведь электричество работает, верно? Похоже на то. Он продолжал проверять работу всего. Подводя итог, Юджи проверил электричество, газ и воду. Окружающее пространство превратилось в лес. Дом семьи Ходжи сейчас располагался прямо посреди него. Странные птицы летают по воздуху. Все было так непонятно. Электричество, газ, вода в порядке. Последняя связь, да? Телефон. Гудки идут, но я не помню никаких номеров. Так что позвонить не могу, поскольку я Хикимори. Что насчет интернета? Если он в наличии, то будет отлично. Юджи отправился в свою комнату на втором этаже. Катару преследовал за ним, карабкаясь на по лестнице, как будто так и надо. «Отлично! Интернет есть! Теперь победа у меня в руках!» Правда, о какой победе он говорит, оставалось непонятно. Услышав слова Юджи, Катару метнулся в свою будку, которая находилась в углу участка. Юджи, который стоял, трясясь от счастья, повернулся к ней с улыбкой. Катара взяла в рот самую, самую любимую подстилку и побежала обратно, поскольку она услышала, что ей разрешили остаться в доме. Какая умная собака. Вот только подстилка была очень грязная. Глава четвертая. Форум Хикимори. «Я наконец-то вышел из своего дома, после десяти лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномерное место. Что делать?» Один, аноним. «Эй, я говорю чувствую правду. Что скажете?» два аноним ага так я тебе и поверил три аноним наркотики принимаем четыре аноним как я ожидалась от хихи воображение у него развито пять аноним вызвали как героя или что то похожее шесть аноним как ты вообще выходишь из другого мира на связь в интернет семь аноним не корми тролля восемь аноним да ладно Один. Может развлечь нас безработных? Мы все равно убиваем все свое время в сети, так что поддержим ветку и посмотрим. 9. Аноним. Я не безработный. 10. Аноним. Я, я тоже не совсем безработный. Одиннадцать. Аноним. Ладно, посмотрим, что нам расскажет. 12. Крутой. Первое. Почему ты решил, что это другой мир? Второе. Почему ты можешь выходить в сеть? Третье. Где фотки? 13. Аноним. Если концентрация кислорода будет отличаться даже на 1%, то ты бы не выжил. Кто-то из умных сказал. 14. Хорошо информированный. А разве там говорилось не про 10%? 15. Здрасте, я Топик Стартер. Первое. Надо мной прилетела странная птица с размахом крыльев под 10 метров. Она была похожа на виверну. Второе. Сам не понимаю. Третье. Сейчас. 16 -е. аноним он сказал виверно 17 -е. аноним разве первым не должны появляться гоблины верно если мыслить рационально 18 -е. аноним о борках не забываем 19 -е. аноним женщина рыцарь 20 -е. аноним мне нравятся принцессы рыцари 21 -е. аноним а я за хинтай 22 -е. аноним Ох, сдохни. 23 Аноним. Стоп. Судя по его словам, топик стартер девушка. 24-е. Аноним. Упал под стол. 25-е. Аноним. Под столом. 26 Аноним. Под столом. 27-е. Аноним. Где фотки? 28 Аноним. Где? 29-е. Аноним. Кто-то говорил, что сейчас будут фотки? 30-е. Аноним. Успокойся. Торопиться не надо. 31. первое. Здрасте, я Топик Стартер. Спасибо за ожидание. HTTP, ссылка. HTTP, ссылка. HTTP, ссылка. Кроме того, я парень. 32. Аноним. Это же обычный дом. 33 третий. Аноним. Это фотомонтаж. 34 четвертый. Аноним. Это только дом стоит посреди леса. 35 Аноним. Ой, собачка. 36. аноним. Собачка! 37 седьмой, аноним. Провода пропадают прямо в воздухе. Это фотошоп! 38 восьмой, аноним. Посмотри на EXIF. И время, и дата нечитаемы. Ты отлично постарался. теперь, сука. Тридцать девятый, аноним. А Виверна? Где Виверна? Сороковой, аноним. Ты Хикамори. Откуда фотоаппарат? 41. -й. Здрасте, топик стартер. Кстати, собачка на фотографии это Катару. Она девочка. Камера осталась от папы. Сорок второй. Аноним. Катару. Сучка? 43 третий. Аноним. Как грубо. 44 -й. Аноним. Дом в лесу. Я думаю, это бось Гунма. 45 пятый. Аноним. Точные, если можно. 46 шестой. Любительность сопесиков. катару какая красавица катару 47 -й. Здрасте, это бикстартер не угадал поблизости но все равно нет 48 -й. крутой когда точигли и браки 49 -й. аноним вообще-то это же другой мир глава 5 я, я серьезно займусь этой проблемой завтра какие отличные слова неважно что у тебя за проблемы случилось сегодня. Но она легко решится этими словами. Поскольку он убедился, что на какое-то время еды у него хватит, то же начал заниматься всякой ерундой. Например, попыткой фотографирования странной птицы. В данный момент именно эта мысль полностью его охватила. Он увлекся этой мыслью, так что можно сказать, что он прикладывал серьезные усилия. Дом видно, лес видно, бумажка с надписью тоже приготовлена, отличный угол обзора. Мы с которой обязательно сфотографируем данную птицу. Как же хорошо, что я нашел камеру с беспроводной передачей данных. Отец, что ты хотел снимать такой камер... Ой, Катару, не трогай шлотив, иначе выверенный угол обзора сместится. Семь утра, он поднялся и занялся завтраком. Все утро он смотрел через стекло, стараясь заметить момент, когда появится птица. После легкого перекуса он отправился на участок. Все время, что он привел, играя с Катару, и во время прогулки, он продолжал ждать появления странной птицы. После захода солнца, он принял баню. Затем проверил ей сеть и прочитал все запущенные сообщения на форуме. Таким образом, Юджи и Катару проводили свои дни в безделье. Но после целой недели, реальность начала стучаться в голову Юджи. Возник вопрос еды. «Холодильник почти пуст?» «Конечно, есть кое-что в морозильнике. Рис, пшено, рамен и неприкосновенный запас. Даже если сильно все сэкономить. Но через год я все равно помру с голода». «Может быть, мне начать уже сейчас готовиться к будущему и заняться разведкой?» На следующий день Юджи и Катары стояли за забором, выйдя из своего дома. За спиной Юджи висел огромный рюкзак. Внутри у него был обед и термос с чаем. Маленький набор инструментов для сбора всего. Дождевик, запасной рацион, лопата или дорог для взбирания на горы. Юджи сам был одет в ботинки для гор, куртку, шапку, а в его руках были лыжные палки. На боку у него висел топор. Полный набор для подъема в горы. Что не так уж и удивительно, поскольку за два года, до того, как он стал Хикимори, он был членом горного куба. «Вперед, Катару! Наша цель – поиск еды. Ищем ягоды, фрукты и дикие травы. Хотя это и рискованно. Если найдем грибы, то их возьмем. Отправляемся!» Сказав все это доблестный Катару, вот только его собственные ноги не сдвинулись с места. «Я все это и так знаю. Как бы говоря, это Катару ушел наружу. «А ты что, не пойдешь?» Она развернулась назад и уставилась на Юджи. Она не только умная, но еще и очень смелая собака, к тому же девочкам. Под предводительством Катару Юджи направился на исследование, идя от ворот прямо на юг. Он выбрал это направление, чтобы уменьшить вероятность столкновения со странной птицей, поскольку она прилетела с востока и улетела на север. И вообще, фрукты на юге должны же быть более вкусными. Такие мысли бродили в его голове. показывая, насколько глуповатым он был. Птички чирикали, мягкий солнечный свет проникал через деревья. Кустарники, которые задерживали его передвижение, расчищались с помощью лыжных палок или топора. Таким образом, исследования продолжались. Опасных зверей на вроде диких кабанов, медведей, змей и странных создания вроде недавней птицы видно не было. Путешествие продвигалось без особых проблем. Вот только сбор еды разочаровал. Что, в общем-то, не странно. Конечно, он состоял в свое время в городном Кубе, но он никогда не занимался сбором трав или грибов. Но удалось найти маленькие ягодки. Орехи, похожие на жоузи, желто-коричневые грибы, которые росли на дереве. И хотя это, возможно, и опасно, но, возможно, с ними тоже можно что-то сделать. Так что в рюкзак также был помещен ярко-красный мухомор. «Вокруг нет никакой воды. Так что давай пока закончим на этом и обедать будем в доме. Что скажешь, Катару?» «Понимаю». Как будто ответил Катару, гавкнув один раз. Под предводительством Катару Юджи последовал обратно. Кстати, хотя у него и был компас, но он совершенно не занимался составлением карты. Он просто доверился Катару. Даже при сборе съедобных трав он тоже доверился Катару. Постарайся, Катару. Глава 6. 162. Здрасте, я Топик Стартер. Я вернулся из лесу. 163 аноним. «Учитывая, что ты хикомори, я ожидал, что ты предпочтешь умереть с голоду». 164 аноним. «Ну и как? нашел гоблинов?» 165-й, аноним. Ответ 164-му. «Может, будешь посерьёзнее?» 166-й, аноним. Ответ 165-му. «Это все из-за того, что они приходят на данную ветку просто поржать». 167-й, аноним. «Что с Хинтаем? С хентаем да как? 168-й. Здрасте, это Пикстартер. Я не встретил ни животных, ни странных созданий. В данный момент я сумел собрать следующее. HTTP ссылка, HTTP ссылка, HTTP ссылка, HTTP ссылка. 169-й. Аноним. Ого-го! 170 -й. Аноним. Э -э, что это? 171-й. Аноним. Эй, hey, это же обычная трава! 172. Аноним. Требуется консультация специалиста. 173. Аноним. Ответ. 169-му, 171-му. Вы пары не отлично водите друг с другом. 174. Хорошо информированный. Ответ. 168-му. На первой картинке похожа черешня, но какая-то маленькая. Возможно горный вид. На второй картинке журавль. На третьей картинке. Гриб крылья ангела. На четвёртой картинке. Похоже на мухомор. 175-й. Аноним. Скажи, а зачем ты мухомор вообще собирал? 176-й. Аноним. Он же явно несъедобный. 177-й. Аноним. Не факт. Не узнаешь, пока не попробуешь. 178-й. Здрасте, Топик Стартер. Первым попробую горную вишню, Кислая. Чисто кислятина. 178-й. Аноним. «Как так-то?» «180-й. Аноним. Зато она не опасна. Наверное. 181 Аноним. Кислое, значит, витаминов немного. 182 Аноним. А ты ж ты, люди, пробовать будешь. 183-й. Хорошо информированный. Поджарь их и сними оболочку, счисти шелуху, а затем ешь, как обычные орехи. 184 Аноним. Или можно так?» Поджарик, сними оболочку, счисти шелуху, а затем окуни их в муку. Дальше можно по-разному использовать. Если зажарить, то можно получить напиток, похожий на кофе. 185 -й. Аноним. Ответ 183-му, 184-му. Вернее, вы просто поражаете. 186 -й. Аноним. А затем мухомор. 187 -й. Аноним. Если мухомор, то из него можно приготовить мухоморовый суп. 188-й. Аноним. «Да мой красный махомор не съедобен». 189-й. Аноним. «Но это же Топик Стартер! Ничего с ним не сущится!» 190-й. «Здрасте, я Топик Стартера». «Я съел желудь. Он горький. Очень горький, но есть можно». первый «Отлично! Значит, проблема с едой решена». 192-й. «Хорошо информированный». «Хм, содержит протеины». Карбогидраты и витамины. Отличная еда. Только вот горькие. 193. -й. Аноним. Ответ 192-му. Для Хикемори ты знаешь очень много. 194. -й. Аноним. Наконец-то, наконец пришло его время, время Мухамора. 195. -й. Хорошо информированный. Ответ 193-му. Я не Хикемори. Просто безработный. 196. -й. Здрасте, это Топик Я сделаю из этих двух грибов грибной суп. 197 аноним. Вот оно! 198 аноним. Что, правда? Он хоть понимает, что творит? 200 аноним. Ответ 199-му. Не будем застрять внимание на мелочах. 201-й. Здрасте, Топик э, Неплохо получилось. Вкусно. На вкус, как обычный грибной суп. 202 аноним. И даже никаких сомнений. Как смело. 203. Аноним. Только недостаточно смело. Стоил бы туда мухоморов добавить. 204. Аноним. Эй! 205 аноним. Ответ 203-му. Ты же обещал мне не говорить такого. 206. Здрасте, Топик Стартер. Теперь время мухомора. Совершенно безвкусный, Обычный суп. 207. Хорошо информированный. Во рту не вяжет. 208-й. Аноним. Действительно, никаких сомнений. Разве он не удивителен? Это же мухомор, верно? Самый настоящий мухомор. 209-й. Аноним. Просто великолепно. Я так тебя заубожал. 210-й. Хорошо информированный. Рекомендую больше не есть. Никогда больше его не есть. 235-й. Аноним. Что-то долго Топикмастер ничего не пишет. 236-й, аноним. Может быть, он из туалета не может вылезти. Или помирает. 237-й, аноним. Кстати, от некоторых видов мухоморов действительно можно помирить. 238-й, аноним. Дети, не пытайтесь, повторить это у себя дома. 239-й, здрасте, я Топикмастер. Я вернулся. 240-й, без имени. Так ты выжил? 241. Без имени. Ну и как прошло? 242. Здрасте, это Топик Стартер. Меня рвало. Возможно, из-за мухомора. 243. -й. Хорошо информированы. Но, в общем-то, не странно. 244. -й. Аноним. Нормальную еду надо есть. 245. Здрасте, это Топик Стартер. Я пойду посплю. 246. -й. Аноним. Хороших снов. 247. -й. Аноним. «Какая смелость! Спокойной ночи!» «248-й. Аноним. Спокойной ночи. Правда, на другой мир это не похоже». Глава седьмая. «Я прошел через неприятный опыт». После своей последней вылазки в лес, Юджи рисковал своей жизнью, чтобы выяснить удобность собранного. Результат был – три победы и одно поражение. Хотя соотношение побед к поражениям было хорошим, но вот наказание за поражение было ужасно – Поскольку он не мог вылезти из туалета в течение 4 часов. Кстати, вода для смыва в туалете появилась без всяких проблем. Но вот жоуди это хорошо. Мне сказали, что умереть с голода, питаясь жоудими нельзя. Мало того, поскольку на дворе вроде весна, то можно набрать жоудей в большом количестве. Может быть, заняться сбором жеуди и горной черешни. Он не выходил из туалета всю ночь. Наконец-то, ближе к утру, смог вылезти из него и заснуть. И вот уже полдень. Вместе с Катаро он сегодня отправился на свою вторую вылазку в лес. Поскольку он решил, что он не будет сильно углубляться в лес, он взял с собой фотоаппарат, чтобы снимать происходящее вокруг. «Хоть я и не нашел никаких загадочных созданий, но что насчет насекомых?» Он занимался собирательством, периодически посматривая вокруг. Но никаких насекомых странного размера или странного вида не замечал. «Этот похож на большого комара». Этот на муравья. Это на мокрицу? Все обычное. Если так пойдет и дальше, то люди не поверят, что я в другом мире. Если не считать странную птицу, которая пролетела в первый день, то это просто обычный лес. Может быть, у меня была галлюцинация или оптическая иллюзия? Хм, странные животные, странные животные, стран. А? Юджи остановился, издав странный звук. Удивленная Катару тоже остановилась. Как бы говоря, «Что случилось?» Она повернула свою голову в сторону Юджи, как будто привлеченная словами Юджи о странных животных. «Странное животное» действительно появилось. Нет, вообще-то говорят, оно там всегда есть и сидело. Между деревьев была раскинута сеть, сделанная в виде прекрасной шестиугольной конструкции, созданная определенным существом-пауком. Вот только именно размер данного паука и заставил Юджи издать такой скрик. Он был гигантский! Обычный по виду паук, вот только гигантского размера. Если не считать ног, то тело паука было размером с голову Юджи. Размер его вместе с ногами составлял около метра. Размер паутины был около 10 метров. При таком размере она бы могла удержать даже человеческого ребенка. От такого существа по коже бежали мурашки. Не отрывая своих глаз от него, Юджи и Катару медленно сделали несколько шагов назад. Расстояние от паутины было только около трех метров. Юджи приготовил фотоаппарат, его правую рука держал камеру. В его левой руке была бумажка с его ником. Он был абсолютно спокоен. Вот только хорошо ли все это закончится? Юджи, который без всяких проблем смог сделать фотографию, вместе с Катару отправился домой. «Это не я сушу с ума. Это действительно другой мир!» Бывал в опасной ситуации, но так и не заметив этого, Юджи торопился домой. Вот только ночью он встретился с еще одним созданием, которое превосходило даже гигантского паука. Юджи, побывав в еще более опасной ситуации, был весь возбужден от того, что он собирался разместить на форуме. Глава 8, часть 1. 294. -й. Здрасте, Тобик Стартер. Эй, эй, я нашел гигантского паука 295. -й. Аноним. Ого! 296-й. Аноним. «Ну, в деревне это же не странно». 297 аноним». «Если это тачаги или ибераки, верно?» «298-й, аноним». «В моем доме тоже есть гигантские пауки». «299-й, здрасте, это Бигстартер. «Он размером с мою голову». А «HTTP-ссылка». «300-й, аноним». «Различная перспектива». «301-й, аноним». «А я почти поверил». 302 аноним Я тоже 303 аноним Внимание это отвратительно 304 аноним Э а что там на изображении 305 аноним Прокачанный вариант паука 306 Здравствуйте топикстартер Нет нет нет нет нет нет он такой на самом деле 307 аноним Требуются большие усилия чтобы такой Кстати, я уверен, что фотографии не делалась с объективом для близкой съемки. HTTP. Ссылка. 308. Аноним. И что это должно значить? 309. Аноним. Сначала профессор по желудям, теперь этот. В этой ветке слишком много странных людей. Нет, ошибся. Странный хикимори. 310. Профессор Жиудей. Кто-то меня звал? 311. Аноним. «Имя, сестра, имя! Я не узнаю вас в гриме!» Юджи скрежетал своими зубами, поскольку фотография паука не вызвала доверия. В тот момент, когда его уши услышали этот громкий звук. «Это снаружи? Что-то приближается?» Он быстро сбежал по лестнице, одел сандалии и вышел на крыльцо. То, что предстало перед его глазами, было двумя существами размером с ребенка, у которых была зеленая кожа, их было двое. Говорят что-то вроде Гугула. Они били по воротам толстой дубинкой, вот только никакого звука удара дубины по металлу не было. Вместо этого... Как если бы дубина ударялась о невидимую стену перед воротами. Юджи пришел в себя, и тот же час вернулся в свою комнату. «Это невероятно! Гоблины! Фотоаппарат! Где фотоаппарат?» Он действует как последний идиот. Его действительно разозлило отсутствие реакции на гигантского паука. его действия разбудили спящую Катару, которая посмотрела на него взглядом, в котором читалось: "ой, ну и что еще?" После чего Катару вместе с Юджи и камерой отправились наружу. Он установил штатив, закрепил камеру и бросился к воротам, таща вместе с собой Катару, которого расположил рядом с собой. Он вытащил подготовленный им листок А4 со своим ником, написанным на нем. После чего включил беспроводную съемку, бросился к камере. и проверил вид фотографии на дисплее, затем приняв победную позу. «Вот так вот! Отлично получилось!» И как полный кредит, он вытащил из разъема фотоаппарата карточку, и вышел в дом, неся на руках катару, после чего поднялся по лестнице вверх, полностью проигнорировав гоблинов. 315 -ый. Здрасте, это Бикстартер». «Свежие новости! Пришли гоблины!» «HTTP. Ссылка. 316-й. Аноним». Да-да, и камера, конечно же сломалась. А, стоп, что? 317-й, аноним. А? 318-й, аноним. Серьезно? 319-й, аноним. Это же косплей, верно? 320-й, аноним. Просто дети в костюмах? 321 аноним. Как всегда, несчитаемое время и местоположение. Но кроме того, никаких странностей в в фотографии. HTTP-ссылка. 322 аноним. Ответ 321-му. Парень, а тебя как зовут вообще? Может, выбери себе ник какой-нибудь? 323 аноним. Убогое лицо топик раздражает, не правда ли? 324 аноним. Если это нарисовано, то на это же надо много времени и усилий, верно? Так что, либо это свой либо одно из двух. 325 спец по камерам. Эй, топик стартер, эта модель фотоаппарата может и видео снимать. Давай по-быстрому запиши. 326. Здрасте, топик стартер. Видео, да? Уже бегу. 327. Аноним. И после этого мы топик стартера больше не увидим. 328-й. Аноним. Нет, как же так! Глава 8, часть 2. 346. Здрасте, топик стартер. Готово. А сетипис ссылка. 347-й. Аноним. Какого? 348-й. Аноним. А? 349-й. Аноним. А? 350-й. Аноним. Чё, правда? 351-й. Аноним. Это реально? 352-й. Хорошо информированный. Если это и нарисовано, то это уровень рисовки в Голливуде. Найди себе уже работу. 353-й. Профессор Желоди. Кстати, то стартер. Спокойно стоит. Прямо перед опасными созданиями. И совершенно спокоен. 354 Аноним. На данный момент неважно, нарисовано это или нет. Просто подумаем, что надо делать топик стартеру дальше. 355 Аноним. Верно. Если это и нарисовано, то на таком отличном уровне. 256-й. Катару, милый катару! Пусть паршивые гоблины махают своими глубокими дубинками, игнорируя их, и просто поиграй с милой котуарой. 357. здрасте от Топик Стартера. Это все происходит в реальности. Что мне лучше всего делать? Может, мне ударить их? 358. Аноним. Сначала надо их поприветствовать. 359. Аноним. Вести себя как цивилизованные люди, да? Поддерживаю. 360. Аноним. Поддерживаю. И да, я хочу женщину-рыцаря. 361 Аноним. Для начала, оружие-то у тебя есть? Медный меч, например. 362 Здрасте, я Топик Вещи, которые у меня есть. Топор, ледоруб, лыжная палка, складной нож, кухонный нож, молоток, пила, э, секатор для стрижки деревьев, ножницы и старая клюшка для гольфа. Ответ 356-му. Я знаю, Катару красивая и к тому же умная. 363. Аноним. Этого достаточно. 364. Аноним. А у тебя много всего для похода в горы. Для Хикимори ты чрезвычайно активную жизнь ведёшь. 365. Крутой. Топикстаттер. Какие у тебя умения? Боевые единоборства, Может поиск по рукопашному бою? 366. Аноним. «Ты же говоришь не про главного героя серии манги, про боевые единоборства?» 367 Хорошо информированный». «Не, это нереально. Хотя в Японии можно найти много додзо». «368-й. Здрасте, я Топик Стартер». «Не води боевыми единоборствами, не води боевыми видами спорта. Никогда не дрался». 369 аноним». «А что за секатор такой?» 370. -й. Хорошо информированный. Тогда лучше что-то длинное. Секатор для стрижки деревьев или клюшка для гольфа. Ответ 369-му. Вещь, используемая для урезания веток. Вот что это такое. 371 -й. Аноним. Драться надо честно. В рукопашную. 372. -й. Аноним. Борьба рулит. 373 -й. Аноним. Станешь самым крутым дзюдоистом. 374 -й. Крутой. Находясь за воротами, ты можешь целиться им в шею и прикончить их одним ударом. Если выбирать помощи, то уж секатор. 375. Здрасте, Атопик Стартер. Ох, всем спасибо. Но гоблины ушли. 376. -й. Аноним. Сбежали. 377. -й. Спец по камерам. Тогда держи камеру в режиме записи, направленной на ворота, постоянно. Правда, есть еще вопрос о емкости карты памяти. Судя по тому, что камера хорошая, я думаю, хватит часа на 4. Глава девятая. Значит, что-то длинное, да? Наверное, это правильно. Но только таким сложно будет драться сразу с несколькими врагами. Если я кажусь один сразу против нескольких, в следующий раз, когда гоблины придут, мне нужно будет записать видео, поприветствовать их, и если не поможет, то атаковать их. «Я на данный момент, надо проверить ту непонятную невидимую стену». Это было утро следующего дня после появления гоблинов. Сегодня Юджи опять разговаривает сам с собой, громким голосом. Поскольку снаружи находятся опасное создание с дубинами, сбор запасов пока был приостановлен, и сегодня он занялся проверкой загадочного барьера. Он обошел дом вокруг, после чего направился к входу, затем открыл и закрыл ворота, склацающим звуком открывается и закрывается как обычно пусть и немного скрипят а теперь попробуем ударить их снаружи прошептав так юджи и катару вышли за ворота Он взял лыжную палку и слегка ударил ворота <связь> до того как лыжная палка ударила по воротам она встретилась невидимой стеной и отскочила назад Он подошел к воротам, вытянул руку. А она спокойно прошла. Он снова протянул руку, прошла. Затем ударил лыжной палкой, попал по невидимой стене. Что ты делаешь? Катару уставилась на юджи с удивлением. Это я убеждаюсь наличие загадочного барьера. Он защищает от атак. Давай попробуем швырнуть камень с некоторого расстояния. И что насчет остального забора? Можно ли атаковать изнутри? Он отошел вместе с Катаро от дома, после чего швырнул камень. Камень попал в невидимую стену. Похоже, барьер защищал не только сам забор, но и шёл выше него как минимум на метр. Юджи продолжил швырять камни, но как и было понятно, все они отражались за загадочным барьером. «Ага, я сделал полный круг. Со всех сторон дом защищен от так. Отлично! Вот только не знаю, насколько он мощный, но на данный момент дом защищен, и это хорошо. Что это вообще такое?» «Как думаешь, Катару?» Юджи покачал своей головой. Катара уставилась на Юджи с недоумением. «Ладно, неважно». Юджи открыл ворота и зашел на участок, после чего перестал думать о всяких сложностях. «Следующий вопрос. Смогу ли я атаковать изнутри?» «Сначала лыжная палка». Лыжная палка ударила по металлическим воротам и произвела очень звонкий звук, от которого Юджи непроизвольно выронил палку. и спрятал руки за спиной. Катару в этот момент уронил свою голову на землю и прикрыла уши лапами. «Ой, похоже, атаковать я смогу. Вот только очень громкий звук. Извини, Катару. Но значит, я смогу атаковать так, как захочу. Если это простые гоблины, то я смогу победить, даже с легкостью». Увидев, как Юджи радостно прыгает, Катару, похоже, хочет сказать что-то вроде «Правда? Но разве это спортивно?» Из леса донесли звуки. В отличие от прошлой ночи, сегодня гоблины заявились прямо посреди дня: Они идут! Так, установить камеру, поприветствовать их. Секатор. Так, Катаро, мой С Катару вместе. По какой-то причине, Катару тоже была включена в участники боя, наверное, поскольку могла в любой момент присоединиться к нему. Юджи быстро активировал камеру на штативе. Конечно же, в режиме записи видео. Затем взял секатор в руку, и он повернулся к воротам. И застыл. «Что за... их сто пятеро?» Звуки «Глэгла» и «И» доносились от ворот, когда гоблины били по ним дубинами. Даже зная о том, что он в безопасности, за загадочным барьером, но он был устрашён их ужасным внешним видом и явной агрессией. «Здравствуйте. Куничева. Хэллоу». «Нихао! Бонжур! он так!» Хотя он и думал, что это бесполезно. Но Юджи поприветствовал их на всех языках, которые смог нагуглить за предыдущую ночь. Гоблины никак не отреагировали. Похоже, они стали кричать гуэ Ещё активнее. «Чего ты застыл?» – казалось, хотела сказать Катару, подбежав к Юджи. «Камера работает, поприветствовать не сработало. Осталось только последнее – убить гоблинов!» «Если я их не прибью, то не смогу делать запасы еды, так что ничего не поделаешь. Пошли к Атару!» Юджи прокричал это, чтобы подбодрить себя. Взяв поподнее ручки секатора, он раскрыл его лезвием. «Я смогу, я смогу, я смогу, я смогу!» Бормоча так, как какую-то молитву, он приготовил секатор. Его руки тряслись, поэтому прицелиться было сложно. «Кстати...» В тот день, когда он впервые пытался покинуть свой дом, он тоже нес какую-то ерунду, вроде того, что и сейчас. Типа, у меня нет врагов. Вот только сейчас они стоят прямо перед ним. Может быть, Катару стало беспокоиться, что Юджи застыл и понеслось к воротам. Высунув свою морду, между прутьями ограды, и она укусила гоблина за ногу, из которой потекла кровь. А вот только кровь была синей, может быть, это придало ему силы. Может быть смелость атаки Катару, но Юджи перестал трястись. Секатором в руках, шаг за шагом. Возможно, поскольку Гоблин не принял это за оружие, он не пытался от него уклониться, когда его шея попала между лезвией секатора. Юджи взялся за рукоятки секатора и резко сдавил, используя всю свою силу. Шея была жестоко разорвана секатором, и из шеи Гоблина потекла потоком голубая кровь. Гоблин свалился на землю. Оставшиеся четыре гоблина заметили смерть соратника и начали с еще большей яростью долбить по воротам, но все атаки отражались невидимой стеной. Юджи с обоем и, не задумываясь, махал секатором открыть, вставить, закрыть и иногда ткнуть. А? Когда Юджи пришел в себя, отвая Катару, все пять гоблинов уже лежали на земле, в море синей крови. «Ты в порядке?» – как бы хотела сказать Катару. «Какая добрая девочка. Жаль, что собакам. Хотя Катара очень беспокоилась, но Юджи открыл ворота и вышел наружу. Он остановился перед гоблинами в оцепенении. Катару вертелась рядом с его ногами. В это время... Это был гоблин с поврежденным запястьем, выдавленным глазом и весь покрытый ранами. Он поднялся, держа дубинку одной рукой, который махнул по направлению к Юджи. Может быть, из-за того, что он ощутил его желание убивать на таком близком расстоянии, или из-за его кошмарного внешнего вида, с которым он, казалось, пытается получить возмездие за все, что испытал. И Юджи застыл, смотря на то, как дубина опускается на него сверху. «Слишком быстро! Юджи скоро встретит свою судьбу, а ведь у него еще даже подружки не было!» Внезапно промелькнула коричневая тень, которая вцепилась в глотку гоблина. Благодаря толчку от прыжка, она сбила гоблина на землю, так и не отпустив его горло. Может быть сработали инстинкты? С таким звуком шея гоблина щелкнула, и он наконец-то окончательно умер. Как бы праздную победу, Катару стала на гоблина всеми четырьмя лапами и завыла. Таким образом, Катару приняла участие в важной первой битве Юджи. Глава десятая. 423-й. Здрасте, Топик Стартер. Гоблины были уничтожены. И Я это записал. Внимание, расчленёнка. HTTP, ссылка. 424 Хорошо информированный. Я ждал тебя, Топик Стартер. 425 Аноним. Не люблю граф. Насколько там все кроваво? 426 Крутой. Пять гоблинов. Топикстартер начал говорить что-то, при этом трясясь как лист. Что там со звуком? Ничего не могу разобрать. Гоблины его проигнорировали. 427 аноним. Топик Стартер струсил. 428 аноним. Как всегда, идеально нарисовано. Почему ты не использовал съемку с нескольких углов? 429 любитель любительница песиков. И не только. Рабрая Катару такая клёвая. 430 -й. Крутой. Катару помогла справиться с его трусостью и начала атаку. Топикстартер приблизился к ограде, с секатором, на ручке длиной 60 см и с лезвием 20 см, в открытом состоянии. Это секатор, верно? Э… А... 431, аноним. О… 432, аноним. Ого… 433, аноним. «Уровень сложности нормальный, вот только уровень кровища экстремальный!» 434 аноним!» «Гоблины умерли в синей крови, Топикстартер явно в невменяемом состоянии!» 435 крутой!» «Повсюду голубая кровь гоблинов, Топикстартер бесподобен!» «436-й, аноним!» «Гоблины уничтожены!» Катару, похоже, забеспокоился по поводу состояния хозяина. 437-й. Любительница песиков. Катару не только красавица, но еще и храбрая и добрая самосовершенство. 438 -й. крутой. Крутой. Стартер вышел за ворота наружу. 439 -й. Аноним. Нехорошо. Это же идиотизм. 440-й. Профессор Жоудей. Сзади! 441 -й. Крутой. Все закончится хорошо, ты же понимаешь, поскольку тупик Стартер сумел загрузить это в сеть, так что он не помрет. 443 третий Аноним Котару! сорок й Любительница песиков Котару! Не только красавица, храбрая и добрая, но еще и сильная. Просто совершенство. Настоящее совершенство. 445. Аноним. У меня такое ощущение, что главный герой здесь Катару. 446-й. Аноним. В главной роли. Гатару. Слуга А. Топик Стартер. 447-й. Крутой. Последний вой просто невероятен. 448-й. Аноним. Сделай фильм в таком качестве. 449 Хорошо информированный. По-моему, качество уже достойно фильма. Или может это тизер? 450-й. Спец по камерам. Вот только снять фильм такой камерой не получится. Качество картинки не дотягивает до уровня телевидения. Но в любом случае, важно содержание. 446 -й. Здрасте, это пикстартер. Вот только избавляется от трупов. Целая проблема. 462 -й. Аноним. А что с дропом? Как обычно, набедренная говлинская повязка. 463 -й. Аноним. А разве в этом сеттинге тела не должны исчезать сами? 464 Аноним. И как ты от трупов избавлялся? 465 Аноним. Хотя, может быть, и поздно об этом говорить. На лицо топик стартера отлично видно. 466 Крутой. Ага, и победа одержана благодаря мне, который порекомендовал использовать секатора. Продавище казалось опаснее, чем я ожидал. 467-й. Аноним. Как ни посмотри, но герой здесь Катару. 468. Любительница песиков. Катару клевая. 469. Здрасте, это Бикстартер. Я спалил их трупы за домом, но не так воняли. Ответ 462му, 463му. Трупы не исчезают и дропа с них нет. Кстати, у меня вопрос. 470. Крутой. Что за вопрос? 471. Аноним. М? 472. Здрасте, это Топик Стартер. На следующую ночь, после того, как мы победили гоблинов, которую укрчалась от боли, а на утро все прошло. После этого волосы у нее стали более шелковистые, и бегать она стала быстрее. Что это может быть? Какие-то собачьи причуды? 473. -й. Аноним. Без понятия. 474. -й. Аноним. Это же поднятие уровня! 475. Аноним. Восстановление. 476-й. Хорошо информированный. Максимальная способность у английской борзой. Скорость 72 км в час. Высота прыжка 1,7 метров. Попробуй, на какую высоту она прыгнет. Сойдет? И да, в видео приложи. 477 й Здрасте, это пикстартер. Секунду. 492-й. Здрасте, это пикстартер. Вот запись прыжка. Правда, она не чистокровная, но может перепрыгнуть забор высотой полтора метра. А что тебе ссылка? Конец. Первые арки. Заметки чтеца. Это произведение чисто поражать. Если оно зайдет, то может быть сделаю продолжение. Как вы могли заметить, тома тут небольшие, а главы и то меньше. Ну, посмотрим на вашу реакцию. Спасибо за прослушивание.